Алтайцы. Алтайцы живут на Горном Алтае. Происхождение и этническая принадлежность этого народа до сих пор во многом остаются загадочными. В бронзовом веке Горный Алтай населяли люди европеоидного антропологического типа. Но в V-VI веках до нашей эры они начали смешиваться с монголоидами, пришедшими предположительно из Забайкалья. Среди предков алтайцев, вероятно, были также и тюркские племена, поскольку современный алтайский язык принадлежит к тюркской языковой группе. Исконным занятием алтайцев было кочевое и полукочевое скотоводство. Старые алтайские поселения располагались по берегам рек, далеко одно от другого, и были невелики, не более десяти юрт в каждом. Юрты бедняков и богачей сильно отличались друг от друга, Бедная юрта представляла собой конический шалаш из жердей, покрытые берестой или корой листеницы. Богатая была, круглой или многогранной, с куплообразной крышей и покрывалась войлоком. Вход в юрту обычно делался со стороны реки. Юрта делилась на две половины, левая от входа мужская, там хранилась конская сбруя и оружие, правая — женская, на которой находились кухонные принадлежности и запасы еды. Напротив двери за очагом располагался передний угол, где помещались изображения духов. Алтайцы, как и другие тюркоязычные народы, почитали ерсу духов земли и воды, покровители людей, ерсу 17 Они живут на горных вершинах и у истоков рек. Самый сильный среди них Йокан обитает в центре земли, там, где растет огромная ель, вершина и достигающая престола верховного божества алтайцев Ульгеня. Ульгень, бог-громовержец, почитался как глава всех светлых небесных духов, его эпитет «двигающий солнце и луну». Ульгень живет в золотом дворце, в самой верхней точке мироздания. Ульгень — бог-творец. научный хозяйкой Мирового океана, Белой Матерью, он создает небо, землю, трех гигантских рыб, на которых стоит земля всех земных тварей, а также человека. Ульгенью противостоит его злокозненный брат Эрлик, Персонаж, общий для мифологии многих тюркских народов. Эрлик, покрывает только что созданную землю болотами и кочками, создает змей и кровососущих насекомых, насылает на людей болезни. Проклятый ульгенем Эрлик провалился под землю и стал владыкой мира мертвых. Целый ряд алтайских мифов посвящен звездам и созвездиям. В созвездии Ориона алтайцы видят эпического героя Когудея, преследующего трех оленей. С созвездием Плеяд связан миф о злом духе Мечини, вызывающим холод и снегопад, насылающим болезни на людей и мор на домашний скот. Однажды корова попыталась растоптать Мечина, но он выскользнул из-под ее раздвоенного копыта и поднялся на небо, превратившись в созвездие Плеяд. Оттуда злой мечин по-прежнему вредит людям и животным. Звезда Чолмон, Венера, в алтайских мифах предстает в образе мудрого старца в золотой шубе и с золотым посохом, живущего на дне неба. В богатырском эпосе в звезду Чолмон превращается конь героя. Алтайский фольклор чрезвычайно богат эпическими сказаниями. Сказители Кай-Чи исполняют их особой ритмизированной прозой под аккомпанемент двуструнного музыкального инструмента топшура. Писатель Каптёлов так пишет об одном известном алтайском сказителе. «Деда звали Шонкор» по-русски это сокол. Маленький, сгорбленный, щуплый старичок с черной козлиной бородкой, он не походил на сокола. Но когда начинал в песне воплощать мечту поколений, это был сокол вольной мысли, взмывавший в высоту. Он пел героические былины и лирика романтические сказки. Он хорошо знал, Такие длинные народные сказания, что исполнение одного произведения занимало от трех до семи ночей. Его герои скакали через моря и горы на своих крылатых конях, сражались с ханами и баями, угнетавшими простой народ, освобождали и девушек, похищенных чудовищами, вели борьбу с самим богом-орликом, поднимались на небо, и там сжигали новые звезды. Слушатели, собравшиеся со всех окрестных долин, сидели как зачарованные, забывали про чай, про табак, а потом они по всему Алтаю разносили добрую славу о чудесном соколе, и Шоанкара с его топшуром приглашали то в одну, то в другую долину. Все хотели слушать его сказки. Внук Шоанкара, сокола Павел Васильевич Кучияк, В 1897-1943 годы стал первым профессиональным писателем-алтайцем. Он собрал и записал множество старинных алтайских сказаний. И, по словам Коаптелова, первый познакомил русского читателя с героическим эпосом скотоводов и охотников Алтая. Он открыл перед нами богатейшую сокровищницу народной мудрости». Алыб-монаш В давние времена жила на свете красавица Ермян-Чечен. Солнце и луна сияли ярче, глядя на ее красоту. Полюбил прекрасную Ермян-Чечен богатырь Байбарак. Но старик-отец красавицы не хотел расставаться с дочерью и отказал жениху. Тогда Байбарак увез Ермян Чечен тайна Год спустя он явился к старику, привез ему в дар шкуру барса и сказал, «Ты можешь убить меня, как я убил этого барса. Но твоя дочь моя жена, и недавно у нас родился сын». Байбарак думал, что, услыхав о рождении внука старик смягчится, Но тот впал в великий гнев и хотел призвать на голову новорожденного немедленную погибель, однако в последний момент жестокие слова замерли у него на устах, и он сказал, — О, Байбарак, ты отнял у меня дочь, так пусть же твой сын, возмужав погрузиться на год в беспробудный сон подобной смерти. Быстро пролетели годы, и вот сын Байбарака и Ермен-Чечен, Алыб-монаш, стал взрослым. Силой и отвагой он пошел в отца, красотой в мать. Родители нашли алып монашу хорошую жену. Звали ее Кумужек-Ару, чистая жемчужина. И был у алып монаша верный друг ак -Кобон. Жить бы, алыб, монашу, счастливо и спокойно в родном Аилии. Да однажды прослышал он, что за большой рекой Лежит страна, которой правит жестокий хан ак Есть у ак дочь ерке карачки Прекрасное лицом, но черное душой. Многих отважных богатырей заманила она ласковыми речами и всем отрубил головы ее отец. алып монаш решил избавить мир от жестокого Аккаана и его бессердечной дочери. Простился алып монаш с отцом и матерью, простился с женой, чистой жемчужиной, и с верным другом Аккобоном. Оседлал своего бело-серого коня и пустился в путь. Вот доехал он до большой реки. Видит, стоит у берега берестяная лодка. Сидит в лодке седой старик-перевозчик. Говорит ему алып-монаш, — Дедушка, перевези меня на ту сторону. Покачал старик седой головой и сказал с великой печалью, «О, манаш стремишься ты к своей гибели! Многих богатырей перевез я на ту сторону, но ни один из них не вернулся назад!» Ответил ему алыб манаш «Чему быть, того не миновать!» Прыгнул в лодку, потянул за повод коня. Конь уперся всеми четырьмя копытами, но алып монаш заставил его войти в воду, и он поплыл рядом с лодкой. Причалили они к другому берегу. Старик-перевозчик сказал прощай алып Алыб-монаш». Вскочил Алыб-монаш на своего бело-серого коня, и не успела упасть слеза, повисшая на реснице старика-перевозчика как богатырь уже скрылся из глаз. Скачет, алыб-монаш, по долине, будто сто богатырей скачет Рассыпаются под копытами его коня каменные горы, появляются глубокие озера. На закате увидел, алып монаш дым над стойбищем ак -кана. Конь остановился на всем скаку, будто корнями в землю врос. Говорит олыб монашу белый серый конь. — Повернем обратно, хозяин. Посмотри, к стойбищу ведет много следов, А назад ни одного. Там тебя ждет погибель. Рассердился олыб монаш на коня. Закричал грозным голосом. — Ах ты, шкура с потрохами! Живым мне остаться или погибнуть не твоя забота. Хлестнул он коня нагайкой. Вихрем взвился белый-серый конь, Полетел, словно быстрокрылая птица, Понесся, словно бурный поток. Возле стойбища Акана Сошел на землю алый монаш, Расседлал коня, лег на траву, Подложил под голову седло И заснул богатырским сном. Смотрит бело-серый конь на спящего олыб монаша и плачет горючими слезами. — Прощай, хозяин, — говорит бело-серый конь, — вряд ли суждено нам еще увидеться. Обернулся конь яркой звездой и улетел на небо. На следующее утро четыре пастуха хана Акаана погнали его табуны на высокую гору, глянули сверху на долину и диву дались. Вырос за ночь среди сопок огромный холм. Вокруг холма ветер гуляет, рвет с корнями высокие деревья, гонит воду в реках назад, от устьев к истокам. Поспешили пастухи к ак рассказали о чуде. Не поверил им ак закричал, — Лжать тебе, издельник, не может такого быть! И одним ударом меча снёс головы трём пастухам. Увидел это любимый слуга акана кана семиголовый людоед Дельбеген. Хоть и был он свиреп, но пожалел четвертого пастуха и сказал, позволь, великий хан, мне посмотреть, что там случилось. Оседлал Дельбеген своего синего быка, поехал в долину. Едва выехал на открытое место, налетел на него могучий вихрь и повлек за собою. А следом полетели столетние деревья и огромные камни, Полезли у людоеда на лоб все его четырнадцать глаз. Грудь синего быка покрыла мохнатой пеной, затянула их в черную пещеру. а тут вихрь повернул в другую сторону, и Дельбегена вместе с его быком выбросила наружу. Высунув язык, побежал синий бык подальше от пещеры, одним духом взбежал на высокую гору и только тут осмелился Дельбегена оглянуться. Видит, спит в долине, подложив под голову седло алый монаш, спокойно дышит во сне, вдохнет, влетают ему в ноздри деревья и камни, выдохнет, вылетают обратно. Поскакал Дельбеген к Аккану и сказал ему, «Беда! Великий хан спит в долине богатырь, Подобного которому мы не видывали!» Собрал Аккан свое черное войско. Велел убить богатыря, пока тот не проснулся. Натянули воины тугие луки, Полетели в алып-монаш остые стрелы, Но будто в камень, Ударились стрелы только наконечники затупились стали черные воины метать валып монаши тяжелые копья будто стеклянные разлетелись копья на мелкие осколки взревел от ярости хана кан сам подскочил колы монашу ударил на своим мечом сломался меч а богатырь даже не проснулся Приказал тогда Аккан вырыть яму в девяносто сажен Вырыли воины яму, заковали спящего богдря в тяжелые цепи и, поднатужившись, столкнули вниз. Ровно год проспал алып монаш Сбылось проклятие его старого деда. Через год проснулся. Смотрит кругом темно, давит грудь тяжелые цепи. Горе охватило богатыря, и запел он печальную песню. В песне вспоминает олыб монаш родной край и отца с матерью, молодую жену, чистую жемчужину, верного друга Аккобона и любимого белосерого коня. Далеко разносится его песня. Со всего Алтая сбежались глубокой яме звери, слетелись птицы, все слушают, как поет алып-монаш, и плачут от жалости. Белый гусь сложил свои широкие крылья и опустился в яму прямо в руки алып-монашу, Забилось от радости сердца богатыря, да так сильно, что лопнули тяжелые цепи. Погладил он белого гуся и сказал, — О, мой добрый гусь, мой верный друг, ты можешь летать по небу, ты можешь плыть по воде. Отправляйся, воздушный конь, в мой родной аил, отнеси водяной и находит всем, кто там живет, весть от меня. Написал, алыб монаш на белом гусином крыле письмо. Взмыл белый гусь высоко в небо, полетел быстрее стрелы. Поздним вечером выглянуло чистое жемчужино в окно. Видит... Затмилась луна, закрыл ее крыльями белый гусь, слетел гусь в руки к молодой жене алып монаша прочла на письмо мужа на белом крыле, поспешила к свекру и свекрови. — Те позвали Аккобона, верного друга своего сына. Аккобон сказал, — Нет у меня друга дороже алып монаша я спасу его, — или погибну И стал Аккабон собираться в путь. Мать Алыб-монаша, старая Ермен-Чечен, дала ему в дорогу всякой еды, а для Алыб-монаша напекла лепешек, когда месила тесто, приговаривала, «Пусть эти лепешки дадут великую силу тому, кто их съест». Вот скачет Аккобон на быстром коне. Переправился через большую реку, миновал крутые горы, устал Аккобон, проголодался, а еда, взятая в дорогу, у него кончилась. Взял он и съел лепешки, испеченные матерью алып монаша. Чувствует, прибыл у него силы втрое — И тут подумал Ак-Кобон, если Алыб-монаш умрет, стану я самым сильным богатырем на Алтае. вскочил он, на коня в три прыжка достиг ямы, где томился Алыб-монаш. Ни слова не сказал Ак-Кобон другу, а сдвинул с места большую гору и обрушил ее в яму. Потом поскакал назад. Вот подъезжает он к родному Аилу, Качается в седле, будто от горя, Заливается лживыми слезами. Говорит о кобон отцу и материалы Алыб монашам, Его молодой жене и всем жителям Аила, Не успел я спасти моего верного друга, Всего на один день опоздал. Не дождался меня лыб На день раньше закрылись навеки его глаза. Плачут старые родители лыб-монаша, Плачет его молодая жена. А над глубокой ямой, Где погребен под тяжелой горой богатырь, Взошла яркая звезда. Упала звезда на землю, Обернулась бело-серым конем, заржал бело-серый конь, Ударил копытом гору, что давила грудь его хозяина, Рассыпала с гора в мелкую пыль. Опустил конь в яму свой белый хвост, Длинный, как млечный путь, Ухватился за него алып-монаж вылез наружу. Обнял алып-монаж своего коня за шею, Заплакал покаянными слезами. «Прости меня, мой верный конь! Я ругал тебя шкурой с потрохами, а ты спас меня от вечной неволи!» Вскочил богатырь на коня и поскакал. «Да не домой, а к стойбищу злого Аккана!» Услыхал Акан, как дрожит земля, Увидал, скачет грозный богатырь, Кликнул свое черное войско, Сам во главе воина встал на пути у Алыб-монаша, Рядом с ним на рыжем коне его дочь Ярке-карачки. Налетел Алыб-монаш на черное войско, Первым ударом сразил жестокого хана, Смешалось черное войско, попятилось назад. Стоит перед Алып монашем ярке карачки, Смотрит на него призывным взором. Дрогнуло сердце богатыря, Но тут вспомнил он свою жену, чистую жемчужину, И снес мечом голову злой красавицы. Потом сказал перепуганным воинам, «Вы — люди подневольные!» Вам я не желаю зла. И отправился в обратный путь. Думает Алыб-монаш, домт то меня вернуши не ждут. Не доезжая до родного Аила, Обернулся он дряхлым стариком, А бело-серый конь замарённой клячий Нагнали Алыб-монаша люди в праздничных одеждах. Спрашивает их Алыб-монаш, «Куда спешите вы, добрые люди?» Они отвечают. «На свадьбу богатыря Аккобона. Берет он нынче в жены вдову, алыб, монаша, чистую жемчужину. Если ты, дед, поторопишься, то успеешь к остаткам угощения». Засмеялись люди в праздничных одеждах, но тут же разинули рты от удивления. Хлестнул дряхлый старик свою замаренную клячу, Поскакала на резве их добрых коней. Вот никем не узнанный, Явился, лыб, монаш в родной аил, Видит все готово к свадебному пиру, Мясо горой навалено, А рака озером стоит. В белом шестигранном шатре сидит невеста. Катятся по ее щекам крупные слезы. Двенадцать прислужниц заплетают ее волосы в косы, На каждый волосок нанизывают по жемчужине. Дребеящим голосом запела лыб монаш. Жемчужные косы плетешь, красавица! Неужто нашла себе нового мужа? отвечает ему чистая жемчужина не самая я плиту жемчужной косый аллыб монаша никогда не забуду оттолкнула на прислужниц рассыпались жемчужинки по полу засмеялся от радости алыпб моаш и принял свой истинный облик как увидел его Аккобон, Едва не умер от страха. Обернулся журавлем и вылетел в дымовое отверстие. Алыб-монаш пустил ему вслед стрелу, да промахнулся. Скользнула стрела только по темени журавля. С тех пор появилась у журавлей темная отметина на голове, а алтайцы перестали есть журавлиное мясо. Сказание об алып монаше было записано Кучияком в 1939 году. Исследователи считают, что это наиболее архаичная версия сказания, известного целому ряду тюркоязычных народов — узбеком башкирам, казахам и другим. алып манаш иначе его называют алпамыш алып «Алыб-мямшан» и так далее — В алтайской версии наделен наибольшим количеством древних мифологических черт. Он предстает в образе то обычного человека, то стихийной силы. Страна за большой рекой, в которую он отправляется, — это мифологический потусторонний мир. Сюжет о человеке, который неузнанно возвращается домой, — Где его считают погибшим и изгоняет женихов своей жены, встречается фольклор и всех народов мира — Одиссея, женитьба Алеши Поповича и многие другие.